Глава шестнадцатая. Десять двадцать девять. Тринадцать часов тридцать одна минута до запуска. У нее ожог мозга. Кэсси узнала этот голос. «Стивен Вулман». Она открыла глаза. Точнее, попыталась открыть. Ее веки затрепетали, в мозгу как будто включился стробоскоп. Она была уже не в Терри Плюс, а в родильном отделении. Но она вышла из Сима не сама. Ее оттуда выдернули. Желудок Кэсси подкатился к горлу, и она перегнулась пополам. Изо рта у нее текла слюна. Голова кружилась так, будто она месяц провела в сушилке для салата. Уайт появился на периферии ее зрения. В руках он держал термос. Кэсси взяла его дрожащими руками и отпила большой глоток. Уайт салфеткой вытер ей губы. Напиток был соленым и скользким, как океанская вода. Комната медленно перестала кружиться, и Кэсси удалось открыть глаза. «Что? Что случилось?» — спросила она. «У вас ожог мозга», — ответил Вулман. Он стоял над ней. «Пришлось отключить вас от симуляции. Ваша биометрия словно взбесилась. Простите, если это было рисковато». Элли опустилась рядом с ней на колени. В ее глазах плескались тревога и страх. «Кэсси, ты как?» «Сама не знаю. Вроде в порядке». Вулман достал из кармана серебристый пакетик и протянул ей. «Съешьте это», — распорядился он. Кэсси разорвала фольгу и выдавила из пакетика что-то вроде коричневатой пасты. Выглядела она неаппетитней слизи, которую Кэсси вычищала из фильтра посудомойки. «Что это такое?» — спросила она. «Наша запатентованная питательная смесь», — ответил Лейк. «Помогает бороться с последствиями ожога мозга. Содержит необходимое количество углеводов, жиров и белков плюс повышенную дозу натрия и калия. Выглядит как жижа, которую папа смывал с колес машины после дождя», — заметила Элли. «Кус оставляет желать лучшего», — продолжал Лейк. Но сейчас гораздо важнее выровнять вашу биометрию, чем потрафить вашим предпочтениям в еде. Кэсси выдавила смесь себе в рот и, поморщившись, проглотила. Вкус был как у изнанки ботинка. Она сделала еще глоток из термоса и вернула его Вулману. Можно мне еще? Вулман покачал головой. Будете много пить, слишком разбавите питательные вещества. К счастью... «Биометрия мисс Миллер в полном порядке. Нам пришлось выдернуть мисс Уэст, чтобы не наступило погружение». «Погружение?» — спросила Элли. «Мозг — центральный узел всех органов чувств», — ответил Вулман. «Он действует как буферная зона между террой плюс и террой минус. Когда вы внутри, все кажется реальным, но мозг знает, что это не так. Ожог мозга уничтожает этот буфер. Если он достаточно разовьется...» Буфер будет полностью стерт, и половина вас зависнет в реальности, а половина — в виртуале. Это и есть погружение. «Мы принимаем профилактические меры, чтобы обеспечить безопасность своим сотрудникам», — вставил Лейк. «Когда наши симы работают в режиме тестирования, каждый визор снимает биометрию пользователя. Как только появляются симптомы гипонатриемии, служащий принудительно отправляется на 24-часовой перерыв. Если пока он в симе у него подскакивает сахар или начинается обезвоживание, наши нейронные тактили его отключают. Вот как вас сейчас. То есть она была близка к погружению? спросила Эли, кивнув на Кэсси. Будь она сотрудницей Паст Крайма, ответил Вулман, мы запретили бы ей доступ в Терро плюс до полного восстановления показателей. Кэсси, сказала девочка, может, тебе нужно? Не нужно. — отрезала Кэсси. — Там, в церкви факелов, мой муж сказал «три шесть пять два», «три тысячи шестьсот пятьдесят два». Отец Элли в день смерти говорил то же самое. Это точное количество дней между инферно и десятой годовщиной, а также запуском вашего Сима. Откуда вы это взяли? Вулман удивленно приподнял брови у нас самые продвинутые виртуалы у них почти неограниченный спектр реакций и диалогов я никогда не слышал чтобы харрис это говорил а если бы слышал то не обратил бы внимания он был сумасшедший маршал Эппл уайт сказал последователям небесных врат что они могут превратиться во внеземных существ и вознестись на небеса небесные врата религиозное движение Основанная на вере во внеземной разум, 39 членов которого, включая главу маршала Эппл Уайта, покончили с собой в 1997 году в надежде, что таким образом попадут на космическое судно пришельцев, сопровождающее приближающуюся к Земле комету. Алан Миллер использовал ту же фразу, что ваш виртуал. Он называл себя факелом. «Мы должны сообщить властям». «Последовательность цифр — слишком тоненькая ниточка, чтобы подвешивать на нее целую теорию», — возразил Лейк. «Мне нужно больше доказательств, прежде чем я соглашусь рискнуть годами работы и сотнями миллионов долларов». «О чем вы говорите? Вы не собираетесь об этом заявить?» «Миссис Уэст», — сказал Лейк. «При всем уважении, если я сообщу об этом властям...» Они разберут мой код по строкам. Наш запуск не состоится. Торжество придется отменить. Тысячи людей лишатся работы. Если у нас будут неопровержимые конкретные доказательства, что грядет новое инферно, и в наших силах ему помешать, я сделаю для этого что угодно. Но я не поставлю свою компанию и своих сотрудников под угрозу из-за вашей легковесной гипотезы. «Моя гипотеза?» может спасти множество жизней, — парировала Кэсси. — Разве вам не хочется узнать, что означают эти цифры? Вы в шорах своей предубежденности. — Я в шорах предубежденности? — Лейк расхохотался. — Миссис Уэст, я отказываюсь принимать поспешные решения, основываясь на измышлениях людей, у которых вполне могут быть скрытые мотивы. — Скрытые мотивы? «О чем вы вообще?» «Если мы привлечем власти, это может привести к пересмотру дела вашего мужа. Вы же приехали ради этого, признайтесь!» «Я хочу спасти человеческие жизни. Если вместе с этим я найду доказательство того, что Харрис не был верховным светочем, так тому и быть. И мне кажется, вы боитесь». Лейк едва не подавился от смеха. «Боюсь! Чего же?» «Если я права, вы можете потерять миллионы и даже свою компанию». «Не совсем понимаю, как вы пришли к такому выводу. Пожалуйста, объяснитесь». «Если моя гипотеза верна, и один и тот же Верховный Светоч спланировал первое и второе инферно, это означает, что вся ваша симуляция — ложь. Я была внутри». «Видела, как вы реконструировали церковь факелов. Весь сим основан на предположении, что Харрис являлся верховным светочем. Но если это не так, люди поймут, что сим лживый. А если они усомнятся в одном симе, что помешает им усомниться и во всех остальных?» «Люди знают, что мы строим свои симуляции на основе максимально достоверной информации, доступной на текущий момент», — заявил Лейк но нотка колебания в его голосе подтверждала, что это территория, на которую ему совсем не хочется ступать. «Все, чего вы добились за последние двадцать лет, пойдет прахом. Вы говорите, что у меня есть скрытые мотивы, а я вам говорю, что вы больше заинтересованы в том, чтобы спасти свою задницу». «Вы должны понимать, что даже если будет новое инферно, это не оправдывает вашего мужа». У маршала Эппл Уайта была Бонни Нэттлс, у Кита Раньера – Нэнси Сальцман. Кит Раньер и Нэнси Сальцман. Сооснователи ранее упоминавшейся преступной секты Нексиум, формально представлявшей собой компанию сетевого маркетинга, осуждены за торговлю людьми и другие преступления в 2019-м, и в 2021 годах соответственно. — Вполне вероятно, у вашего мужа тоже имелся заместитель. — А что, если я его найду? — спросила Кэсси. — Это будет означать, что ваш муж виновен. Вы готовы с этим смириться? Кэсси сделала паузу. — Возможно, мне придется. Лейк кивнул. — Если вы найдете доказательства, и они будут стопроцентно убедительными, «Я сам позвоню начальнику ПТП». «Тогда я возвращаюсь в Теру Плюс», — сказала Кэсси. «Если остался сообщник, я должна его найти». «О, подождите секундочку», — возразил Вулман. «У вас только что был ожог мозга, миссис Уэст. Вам нужен отдых. Ваш мозг как мотор. Если он закипает, не стоит его заводить. Поскольку он мой, мне решать, что с ним делать» ответила Кэсси. Вулман глянул на Лейка, словно спрашивая у него разрешения. Лейк пару секунд подумал, потом сказал. «Если она хочет зайти, пусть идет!» «Сэр, я...» Она подписала согласие, подтверждающее, что у нее гипонатриемия. Паст Краем не будет отвечать за побочные эффекты, которые у нее могут возникнуть в Симе. Если Миссис Уэст хочет войти, ответственность на ней. К тому же, если она права, времени у нас немного. Возможно, ей правда стоит войти. — Спасибо, — сказала Кэсси. — И если я найду то, что ищу, вы обратитесь к властям. — Даю слово, — кивнул Лейк. — И я, — поддержал Вулман. — Я возвращаюсь с ней, — сказала Элли. — Стоп, — возразила Кэсси. Там будут вещи, которые ты не сможешь развидеть. Ты просто... А ты мне не...» — перебила ее Элли. «Я знаю, знаю. Я иду». «Окей». Вулман спросил. «Как вы себя чувствуете, миссис Уэст?» «Получше», — ответила Кэсси. Ее желудок немного успокоился, и пульс тоже. Мерзость, которую она проглотила, по вкусу напоминала собачий корм но хотя бы головная боль отступила. «Ожог был легкий, но все-таки это ожог», — заметил Вулман. «Мне совсем не нравится то, что мы отправляем вас назад. И если ваша биометрия снова пойдет в разнос, мы вас отключим». «От ожогов мозга бывают вспышки нервной активности», — вставил Лейк. «Помнишь аэропорт?» — спросила Элли. «Я все это знаю», — ответила Кэсси. Я буду осторожно. Криспин, позвольте задать вам вопрос. В инферно никто не выжил, по крайней мере, из факелов. Это означает, что в живых не осталось никого, кто мог бы слышать, что мой муж предположительно говорил в церкви. Лейк выждал мгновения. Извините, это был вопрос? Откуда вы знаете, что Харрис сказал на проповеди, если свидетелей нет? Мы опросили тысячи членов семей и друзей тех, кто погиб в инферно. Изучили тысячи страниц полицейских рапортов, протоколов допросов, логов в Тереплюс и биометрии. То, что происходит в церкви, максимально приближено к истине. «Но кто определяет этот максимум?» — спросила Кэсси. «Вы можете, положа руку на сердце, сказать, что все, что происходит в вашем семе, произошло в реальной жизни?» Я имею в виду, женщина, которая изображает меня, совсем на меня не похожа». «Это ваш выбор», — парировал Лейк. «Послушайте, мы знаем ширину лезвия ножа, которым вскрывал своих жертв Джек-потрошитель, или марку ручки, которой убийца Зодиак писал свои шифровки. Как с любым преступлением мы используем имеющиеся у нас фактические знания, В сочетании с данными глубочайших исследований. Каждый сим ⁇ это комбинация фактов и исследовательских выводов. Но информации из первых рук у вас нет. По крайней мере, в некоторых вещах вам приходится гадать. Это уже не догадки, если они основаны на 99% достоверных сведений. Поспорим о семантике, когда все это закончится, сказала Кэсси. А сейчас... Пустите меня внутрь. Если у Харриса был сообщник, я должна знать, кто это и где он сейчас. Я до сих пор считаю, что в Симе могут быть неожиданные находки. Дайте мне еще той гадости. Вулман протянул ей новый пакетик коричневой кашицы. Кэсси высосала ее, запила соленой скользкой слизью, потом надела визор. Элли сделала то же самое. Когда они обе уже уселись на свои места... Открылась дверь, и вошел еще один охранник. «Я решил усилить меры безопасности на случай, если у вас снова будет ожог», — объяснил Лейк. «Более серьезный». Она выбрала «Харрис Уэст Дом» в меню своего ТПД, и их касты оказались на Otter Крик Драйв». «Давай разделимся», — предложила Элли. «Ты слишком вовлечена во все это. Может, я найду то...» Что ты просмотрела? Мне не очень нравится, что ты будешь обыскивать мой дом. Это не твой дом. Этого дома вообще не существует. Ладно. Но если найдешь что-нибудь, сразу говори мне. Кэсси начала с подвала. Там не было ничего особенного. Собственности у них имелось немного, а большинство документов хранилось в электронном виде в Терри ⁇ Она прошла в их спальню. У каждого была своя тумбочка обе из рассохшейся ДСП. Кэсси открыла выдвижной ящик тумбочки Харриса. Ничего необычного. Она подошла к шкафу и перебрала его брюки и пиджаки, висевшие на вешалках. Тоже ничего. Единственное, что привлекло ее внимание, — это размер джинсов. Сначала они были 38-го, в середине вешалки 36-го, а в правом конце — 32-го. Он и правда так похудел? Или это тоже догадка Криспина Лейка? «Эй, Кэсси!» — Элли звала ее, и голос девочки был встревоженным. «Можешь подойти на секунду?» Элли стояла над содержимом тумбочки Кэсси. «Что тут?» Она протянула ей маленький блокнот. «Посмотри!» Кэсси взяла блокнот. Беглым почерком на каждой странице было написано «три, шесть, пять, два». Снова и снова и снова. Десятки страниц с одним и тем же числом. «Это безумие», — сказала Эля, как будто обвиняя ее. «Я этого не писала. Блокнот был у тебя в тумбочке». «Но я не писала». Она и правда не писала ничего подобного. По крайней мере, не помнила этого. Но почерк точно был ее как будто у тебя какое-то навязчивое увлечение этим числом, — сказала Элли. — Тем же числом, что назвал мой отец, прежде чем убил маму. Тем же, что называл в церкви твой муж. Почему ты его писала? — Да не писала я! — воскликнула Кэсси. Судя по выражению лица девочки, ее вера в Кэсси была серьезно поколеблена. — Я продолжу искать. Не иди за мной. Элли вышла из спальни. Кэсси еще полистала блокнот. Потом бросила его на пол, повернулась к своему шкафу. Десять лет прошло с тех пор, как она открывала его в последний раз. Кэсси взялась за ручку дверцы. Какого черта? Шкаф был пуст. Пара металлических вешалок болталась на перекладине, но больше ничего. Ни одного платья, жакета или блузки. Как будто кто-то украл все ее вещи или упаковал их перед тем, как... — Где твоя одежда? — спросила Элли. Кэсси не заметила, как она вернулась. — Я... я не знаю. — Ты собрала вещи в день Инферно? — Нет, конечно. Я в тот день поехала на работу, и все было как обычно. Моя одежда висела тут, когда я уезжала. Судя по лицу девочки, она ей не верила. — Иди сюда, — позвала она. Элли вышла из комнаты, Кэсси за ней. Это было неправильно. В то утро она уехала из совсем другого дома. Элли провела ее в кабинет Харриса и указала на лист бумаги у него на столе. «Я нашла это у него в ящике», — сказала она. «Посмотри». Кэсси взяла листок. Там был рисунок, просторный зал и два больших ярких мазка по бокам. «Похоже на огонь», — сказала Элли. Тот, что мы видели в церкви. Между столбами пламени были два силуэта. Люди, стоявшие за чем-то вроде стола. Обоих закрывала тень. Лиц было не разглядеть. «Это кафедра», — сказала Элли. Харрис нарисовал церковь факелов. Проповедь читают двое. «Это бессмыслица», — ответила Кэсси. «Если Лейк знал, что проповедников двое, он должен был нас предупредить». Выходит, он в курсе, что будет еще один Верховный Светоч. У нее в голове мелькнула еще одна мысль. «Лейк упустил в Симе вещи, которые были в реальной жизни», — сказала Кэсси. Но он ведь мог и добавить то, чего не было. «Разве его цель не в том, чтобы сделать Сим максимально достоверным?» — спросила Элли. «Да, но...» — она не знала, что еще сказать. «Что-то здесь было не так». «Я возвращаюсь в церковь», — сказала Элли. Харрис использовал те же числа, что и мой отец. Те же, что я нашла в твоем блокноте. И Харрис явно подразумевал, что проповедь будут читать два человека. Я хочу узнать, кто второй. Каст Элли исчез. Кэсси огляделась по сторонам. Голова у нее кружилась. Столько всего казалось не на своем месте. Она еще раз посмотрела на рисунок. Он был примитивным, но точно изображал двоих человек. Один наверняка Харрис, Верховный Светоч. Второй. Кэсси вызвала свой ТПД. Выбрала в меню церковь факелов. В следующее мгновение она уже сидела на деревянной скамье. Харис стоял между двух столбов пламени. Сотни кастов таращились на него, не отрывая глаз. Элли сидела за несколько рядов от нее. Кэсси протиснулась к ее скамье и села рядом с девочкой. «Кто-то подбросил все это в мой дом», — прошептала она. «Я не знаю, произошло это сразу после смерти Харриса на самом деле, или Лейк просто встроил это в Сим». «Зачем ему так поступать?» — спросила Элли. «Хочешь сказать, Криспин Лейк удалил твою одежду из Сима-Инферно забавы ради?» «Я не знаю, но собираюсь спросить его, как только мы закончим здесь». Пламя по бокам от Хариса погасло, оставив его в одиночестве стоять за трибуной. «Друзья мои», — сказал он, — «наша земная жизнь сегодня закончится, но наше дело продолжит жить. Наш путь не завершен. Мы сделаем так, что огонь загорится снова. Три, шесть, пять, два». Касты принялись скандировать хором. «Три, шесть, пять, два». Элли покосилась на Кэсси. В ее глазах читалось подозрение. Лейк никак не мог об этом знать. Ей надо было вернуться в родильное отделение. Надо было задать ему вопрос в лицо. Он знал про 3652. Должен был знать про рисунок, про блокнот. Должен был. Харрис продолжал. «Сегодня я разделю вашу судьбу. Вместе с вами мое тело обратится в пепел, и этот пепел воспарит на небеса». «Но наше дело не умрет. Я передаю 3-6-5-2 в руки другого человека, того, кто поведет новых факелов, того, кто разожжет новое пламя. Я не Верховный Светоч, потому что Верховный Светоч не может умереть. Его имя останется жить, как и ваши». Вспышка ослепительного света залила кафедру, на которой стоял Харрис. Столбы пламени загорелись снова, За Харрисом возникла тень. «Рисунок», — сказала Элли. «Все в точности, как на рисунке, который я нашла у тебя дома». Кто-то стоял у Харриса за спиной. Кэсси вытянула шею, чтобы лучше видеть. «Познакомьтесь с моим преемником, спасителем, еще одним факелом, сверховным светочем». Харис отступил в сторону. Вторая фигура — По-прежнему находилась в тени. В следующий миг она шагнула вперед, и все увидели нового верховного светоча. Элли охнула. У Кэсси отвалилась челюсть. Между двумя огнями стояла Кассандра Н. Оэст.